В микроавтобусе Эльза уселась рядом с Марфой, подальше от Никиты. Уселась и сразу же уткнулась в окно. На ее веснущатой щеке полыхал румянец злости. Именно злости Никита научился разбираться в оттенках ее эмоций. Она не хотела, чтобы он шел в экспедицию вместе с ними. Она ясно дала это понять, а он взял и ослушался. И теперь она злится и не знает, что с ним делать. Это ничего, злость не самое худшее из чувств. Никопольский сказал, что она поправилась. Не идет на поправку, не выздоравливает, а именно поправилась. Больше никакой зависимости, сказал Никопольский, наблюдая, как Никита ставит свою подпись в договоре. Физически она, конечно, еще слаба, поэтому ваше участие в экспедиции будет как нельзя кстати. Вы ведь не только врач, вы еще и ее друг. В последнем сомневаюсь. Он и в самом деле сомневался. Даже представить боялся, как Эльза воспримет его появление. «Не сомневайтесь, я прожил на этом свете достаточно, чтобы разбираться не только в обстоятельствах, но и в людях. Ваши обстоятельства несколько запутанные, но делу это не помешает». «И ваш клиент будет доволен», — усмехнулся Никита. «Разумеется». Никопольский поправил ядовито-розовый галстук. «Я стремлюсь создать для своих клиентов максимально комфортные и выгодные условия». Еще несколько минут ушло на уточнение деталей путешествия, а потом они распрощались. У каждого из них было еще очень много дел. А вот и остальные. Снабженец Семен Михайлович, упитанный дядька в допотопных очках, даже привстал со своего места. Сидел он рядом с водителем и пристально следил за дорогой. «Вон, милейший черный джип стоит. Это наши. Тормозите, не проскочите мимо». Возле замершего на обочине пыльного джипа стояли двое. Долговязый мужик и рыжая девица модельной внешности в огромных солнцезащитных очках. Мужик с флегматичным видом курил, а девица нервно пригорцовывала на месте. В одной руке она держала телефон, а вторую прятала под куцей-куртейкой. «Что у нее там? Пистолет, что ли?» «Наконец-то!» — сказала девица голосом, полным негодования. «Не прошло и полгода!» Семен Михайлович бросился было ей что-то объяснять, как-то успокаивать, Но в этот самый момент придорожные кусты зашатались, и из них вывалился взъерошенный, бледный как смерть парень. Он был лохмат и бородат, и почему-то сразу становилось понятно, что и бородатость, и лохматость — это какие-то имиджевые игры. Говорят, нынче бороды в фаворе. Никита тоже было поддался моде, но быстро сдулся, потому что практика показала, что бороду мало отрастить. За ней еще нужно ухаживать, холить или лелеять, шастать по каким-то барбершопам, смазывать маслицем, чтобы колосилось пуще прежнего. Нет, такие извращения не для него. Трехдневная щетина, вот его потолок. А этот потлатобородатый страдал. И причина его страданий была очевидна. У Никиты такое тоже случалось с большого перепоя. На вновь прибывших парень глядел по нура из-под лобья, а девицы модельной внешности старался держаться как можно дальше. И на руку ее спрятанную под куртейкой. Посматривал с большой опаской. Может, там у нее и в самом деле пистолет. Полчаса мы тут маринуемся, не унималась девица. свои огромные очки она сдвинула на макушку и теперь презрительно щурила карие в крапинку глаза. Ничего не знаю, сказал Семен Михайлович ласково. У нас все по расписанию, деточка. Как договаривались, так и встретились. Какая я вам деточка! Взвелась девица, а потлатый мученически закатил глаза. И вообще я с вами ни о чем не договаривалась. Лично вы не договаривались. Семен Михайлович оставался невозмутим и доброжелателен. И как у него только получалось. Мы обо всем договаривались с господином Никопольским. Он вытащил откуда-то потрепанную записную книжку, потряс ею перед девицей. Вот, у меня тут все записано. Хотите, покажу. Да бросьте поясничать, отмахнулась от записной книжки девица. Давайте уже выдвигаться, что ли? Или мы не едем никуда, а? «Конечно, едем!» Семен Михайлович поправил с полшей на нос очки, спрятал записную книжку. «Прошу вас, вливайтесь!» И жест рукой сделал гостеприимный, как раз в сторону их микроавтобуса. «Вливайтесь!» — фыркнула девица. «Один тут уже навлевался. Каждые пять минут из-за него останавливаемся!» «Молчала бы!» — проворчал потлатый парень и на Никиту посмотрел с надеждой, словно ища в его лице сообщника. «Из-за меня, значит, остановиться нельзя, а из-за крысы твоей, значит, можно». «Какой крысы?» — насторожился Семен Михайлович. К слову, очень правильно насторожился, потому что под курткой у девицы что-то зашевелилось. «Это не крыса, а крыс». Голос девицы из надменного сделался вдруг ласковым. «Мужчина это, уважаемый, понимаете? Мужчина!» И словно в ответ на ее слова из-под полы куртейки высунулась крысиная морда. Черный нос нервно дернулся, а красные глаза посмотрели на Семена Михайловича почти с человеческим вниманием. — Мужчина! — сказал Семен Михайлович задумчиво и снова поправил свои очки. — Не крыса, а крыс. Зоопарк одним словом. — И учтите! — девица поскребла крыса ногтем по макушке, и тот зажмурился от удовольствия. Ну, по крайней мере, Никите так показалось. — Я без него никуда не поеду. Ненормально проворчал Патлата Бородатый, но проворчал так, что услышать его мог только Никита. «Идиотка!» «Как скажете?» Спорить Семен Михайлович не стал. То ли побоялся связываться с такой энергичной особой, то ли получил от Никопольского какие-то отдельные инструкции. «Только смотреть за своим крысом будете сами!» Он поднял вверх указательный палец. «Если он в лесу убежит, это будет исключительно ваша проблема. Он не убежит!» Сказала девица убежденно и снова поскребла крыса по голове. «Дурдом на выезде!» Снова проворчал под латой, а потом, наверное, смирившись со своей долей, протянул Никите руку и представился. «Кстати, я Леший, известный блогер. Слышал, наверное?» В голосе его почудилась надежда. От того Никите было даже как-то неловко его разочаровывать. «Не слышал», — сказал он, пожимая холодную, чуть влажную ладонь известного блогера. «Да, с вегетатикой у парня беда», — Хлипкий какой-то, потливый. «Значит, видел?» — не сдавался Леший. «У меня канал на Ютубе, «Ну?» — спросил и выжидательно приподнял одну бровь. Ютуб же все смотрят». «Почему ты так думаешь?» — удивился Никита. «Потому что он дебил». Буркнула девица, проходя мимо них к микроавтобусу. «Дебил с манией величия!» «А ты дура рыжая!» — крикнул Леший ей вслед и побелел лицом еще сильнее. «Она у меня уже вот где с этой своей хвостатой тварью!» Он чиркнул ребром ладони себя по шее, как раз в том месте, где заканчивалась его ухоженная бородка, а потом спросил почти с мольбой. «У тебя водичка есть? Мне бы холодненькой водички». «У меня есть», — Семен Михайлович глянул на него с жалостью. «И водичка, и аспиринчик. Да вы проходите, проходите, господин Леший. Занимайте посадочные места согласно купленным билетам». Пока они с Лешем перегружали вещи из джипа в микроавтобус, в салоне случилась стычка. «Уберите от нас эту зверюгу!» Орала девица модельной внешности и отпихивала от себя кошку Зену. «Это чье вообще?» Крыса она держала высоко над головой. Наверное, опасалась за его жизнь. Разумное опасение, кстати. Никита помнил, как Зена разделывалась с птицами. Что и какой-то изнеженный крыс. «Это мое!» Эльза подхватила Зену на руки, прижала к груди. «И не надо так кричать!» «Обалдеть!» Сказал Леший не то с удовольствием, не то со злорадством. А ведь точно зоопарк! Рот закрой! рыкнула девица, отмахиваясь крысом от Лешего, и протиснулась к свободному месту. Не здороваться, не знакомиться с остальными она не стала. Никита поймал растерянный взгляд Марфы, улыбнулся ей ободряюще. Эльза в сторону Никиты даже смотреть не стала. Она смотрела в окошко, успокаивающе гладила зену, которая все норовила выскользнуть из ее объятий и поближе познакомиться с крысом. Бедный крыс! Не повезло ни с хозяйкой, ни с попутчиками. А вообще, какой гламурной дурой надо быть, чтобы переть с собой в экспедицию вот такого зверя? Сказать по правде, Никита даже за Зену немного опасался, хотя и не сомневался в ее благоразумии и умении выжить при любых обстоятельствах. Но то кошка, а это крыс. «Сколько нам еще?» — спросил Леша с жадностью присосавшись к бутылке минералки. Прежде чем ответить, Семен Михайлович глянул сначала на свои наручные часы, Потом сверился с картой. «По моим расчетам еще два часа», — сказал, складывая карту. «Скоро будем на месте». «А про навигатор не слышали, не?» — спросила девица иронично. «Какие карты? 21 век на дворе». «Ну почему же не слышал?» — искренне удивился Семен Михайлович. «И слышал, и даже пользоваться умею. Но знаете ли, дорогая Анжелика?» «Значит, Анжелика, вот как ее зовут». Мы собираемся посетить такие глухие места, где навигатор может и не пригодиться. А вот карта и компас еще никого не подвели. Вы еще скажите, что у вас компас есть?» Анжелика высунулась в проход, вытянула шею, чтобы лучше видеть Семена Михайловича. «Разумеется», — усмехнулся тот. «И компас, и прочие совершенно необходимые в походе вещи. Я ведь снабженец». «Снабженец? Ну, разумеется», — буркнула Анжелика и откинулась на спинку своего сидения. Впрочем, молчала она недолго. Минут через пять снова подала голос. «Эй, ребята!» — сказала уже другим, вполне нормальным тоном. «У кого-нибудь есть еда? Я не знаю, когда он ел в последний раз». «Кто?» — спросил Семен Михайлович и вопросительно посмотрел на Лешего. «Вы сейчас про своего товарища? Я сейчас про своего крыса, а этот гад мне никакой не товарищ». «И что же вы не помните, когда кормили своего любимца?» Казалось, смутить Семена Михайловича невозможно. К любой ситуации, даже такой вот нелепой, он подходил с унылой обстоятельностью. «Я его вообще не кормила?» Анжелика пожала плечами. Ахнула Марфа, принялась рыться в сумке. а Никита подумал, что компания у них подобралась более чем странная. Какое-то извращенное чувство юмора у их загадочного работодателя. «Да не спешите вызвонить в Гринпис!» усмехнулась Анжелика и погладила крыса. Я его не кормила, потому что нашла только пару часов назад. «Мы из-за этого паразита чуть в аварию не попали», — подал голос Леший. «Сам ты паразит!» — не осталась в долгу Анжелика и тут же спросила. «Так есть у кого-нибудь еда для моего крыса?» «Есть!» Марфа уже выкладывала на салфетку свои многочисленные запасы. «Вот, угощайтесь. Я только не знаю, что они едят». «Крысы всеядны», — сказал Семен Михайлович. «У меня вот тут сухарик есть». Когда речь заходила о еде, Марфа приободрялась и расцветала. И яблоко. Как думаете, Семен Михайлович, он будет яблоко? Сейчас узнаем. Анжелика не поленилась, встала со своего места, подошла к Марфе. На кошку она покосилась неодобрительно, а на крыса, как показалось Никите, с любопытством. Давай начнем с сухарика. Сухарик ему, а яблоко мне. Я ему потом оставлю, если что. А штрудель? Спросила Марфа с надеждой. Хочешь штрудель? Никита уже подумал было, что от штруделя Анжелика откажется. Дамочки такого типа вечно сидят на диете, но Анжелика его удивила. «Хочу», — сказала коротко, а потом вдруг спросила. «А еще у тебя есть что-нибудь поесть? Я что-то проголодалась из-за всех этих треволнений». «Есть, конечно же есть!» Марфа осторожно протянула сухарик к крысу. Тот от презента не отказался. Взял в лапы, понюхал, принялся грызть. Крошки сыпались Анжелике за пазуху, но ее это, кажется, не особо волновало. Она завороженно наблюдала, как Марфа извлекает на свет Божий свои припасы. «Класс!» — сказала с восторгом. «Хоть с голоду не помрем в этой тундре». «Не тундре, а тайге!» — тут же поправил ее Семен Михайлович. «А хрен редьки не слаще!» Отмахнулась она и с благодарным кивком приняла из рук Марфы пластиковый контейнер, наполненный всякой разной едой. «Или вы тут все идейные!» Миклуха Маклай и Джеймса Куки нашего времени. А девица-то не совсем потерянная. Хотя бы знает, кто такой Миклуха Маклай. Вот я, к примеру, тут исключительно из-за денег. Анжелика откусила большой кусок от марфинового бутерброда и продолжала говорить с набитым ртом. «Из-за денег? Из-за него!» Небрежным кивком она указала на Лешего. «Поклонница?» — усмехнулся Никита. «Бери выше!» Анжелика подмигнула ему по-свойски. «Я его хейтер!» мой геморрой!» — простонал заднего сиденья известный блогер Леший. «А кто виноват?» — спросила Анжелика Ласкова. «Кто первый начал?» Определенно, этих двоих связывала какая-то общая история. И надо полагать, история эта была не из приятных. Сейчас их противостояние казалось забавным, но в экспедиции могло стать настоящей проблемой. Никита и сам не заметил, что думает о предстоящей экспедиции уже не как о чем-то абстрактном а как о достаточно серьезном мероприятии. И вот в свете этой серьезности кое-что его очень сильно беспокоило. Пожилой снабженец, блогер, повариха, вчерашняя наркоманка, гламурная девица, хирург, боевая кошка Зена и крыс. Никто из них понятия не имел, как вести себя в тайге. К примеру, Никита за свою жизнь даже ни разу не ходил в поход. И куда они такой пестрой компанией попрутся? Это хорошо, если недалеко если их тайный работодатель не придумал для них какой-нибудь сложный таежный квест. А если придумал? Да они в тайге и пару часов не продержатся. «Ребята!» — взмолился Семен Михайлович. «Прошу вас, не ссорьтесь. Мы ведь команда». «Команда». Интересно, а он понимает, что им предстоит? И как собирается работать с набженцем в лесной глуши? «Семен Михайлович», — спросил Никита по примеру Анжелики, высовываясь в проход. «А вы хоть знаете наш предстоящий маршрут?» «Я?» — снабжение с рассеянным жестом поправил очки. «Мне обещали инструкции», — сказал после небольшой паузы. «Мы приедем в точку сбора, заберем еще одного участника, получим дальнейшие инструкции, переночуем, добудем все необходимое и выдвинемся в поход». «И что у нас за точка сбора такая?» — спросил Леший. После ледяной минералки он оживился и воспрял. Мало того, он теперь снимал салон микроавтобуса и пассажиров на камеру своего айфона. Одно слово — блогер. «Поселок лесной», — сказал Семен Михайлович, на сей раз уже не раздумывая. «Крупный поселок. С развитой инфраструктурой. Считай последний рубеж цивилизации». «И как, по-вашему, куда мы отправимся дальше?» — поинтересовалась Анжелика. Она уже доела свой бутерброд и теперь вгрызалась в краснобокое яблоко. «Понятия не имею». Семен Михайлович пожал плечами. Непростительная обеспеченность для снабженца, сказала Анжелика с укором. Мне вот очень даже интересно, куда мы направляемся и что ищем. Да и так понятно, что мы ищем. Леша направил айфон прямо на Анжелику. И что же? спросила она с вызовом. В рановую башню. Айфон в руке Лешева едва заметно дрогнул. А что это за башня такая? Марфа посмотрела на него с любопытством. Это архитектурный объект какой-то, да? «Объект!» — Леший кивнул. Очевидно, ему нравилось всеобщее внимание. «Только не архитектурный, а скорее мифический. Его уже лет 150 все безуспешно ищут. И инфа про него чертовски мало». «Откуда она у тебя вообще, эта инфа?» — поморщилась Анжелика. «Ты, мелочка моя, забыла, что я не просто известный блогер?» — Леший приосанился. «Я специализируюсь на вот таких загадочных объектах. Снимаю заброшки и аномальные зоны». «Известный блогер!» Анжелика иронично приподняла бровь. «Это ж надо!» «И что вы выяснили, молодой человек?» спросил Семен Михайлович. Выглядел он крайне заинтересованным и даже взволнованным. «И почему именно башня?» спросила Марфа и поежилась как от сквозняка. «Почему Вранова?» Эльза больше не смотрела в окно. Эльза во все глаза смотрела на Лешева. «Что ни говори, а завоевать внимание аудитории у него получилось». Отвечая на поставленные вопросы по порядку». Леший продолжал снимать, и, судя по всему, запечатлеть он хотел исключительно момент своего триумфа. «Во-первых, нету в здешней глуши никаких интересных объектов, кроме этой башни. Впрочем, насколько я понял, башня лишь часть архитектурного комплекса». «В тайге?» — усмехнулась Анжелика. «Представь себе именно в тайге. За пределами мегаполисов, знаешь ли, тоже есть жизнь. Ну, или была». Леша отхлебнул от бутылки с минералкой, продолжил. «Про сам комплекс известно совсем немного. Типа стоял посреди дремучего леса не то огромный дом, не то дворец, не то вовсе замок. Но я, как человек трезвомыслящий, все-таки больше склоняюсь к обычному дому. Да подлинно известно лишь одно. Этот дом в середине XIX века построил золотодобытчик Игнат Горяев». «Зачем?» — шепотом спросила Марфа. «Зачем строить дом посреди тайги?» Как кто же его знает?» Леший взмахнул свободной от айфона рукой. «Я думаю, что мужику просто некуда было девать бабки. Вот и развлекался, как умел. Есть версия, что дом Горяев построил рядом с золотой жилой, чтобы, значит, ковать железо, пока горячо. Есть вторая версия, что из-за золота у мужика снесло крышу, и он впал в паранойю. Стал бояться всех и вся, поэтому и уединился. В эту версию вписывается башня, типа сторожевая, понимаете?» Он обвел вопросительным взглядом всех присутствующих. «Почему она так называется?» — снова спросила Эльза. Она смотрела на Лешева очень внимательно. На бледных щеках ее олел нездоровый румянец. «Да какая разница, как она называется? Тут другое важно. Денег у Горяева было не сосчитать, а в банке он ничего не хранил. Наследников после своего загадочного исчезновения не оставил, а это значит, что все денежки так и остались в том доме. Прям так и остались. Усмехнулся Никита. Лежат и дожидаются, когда мы за ними придем. Если бы все было так просто. Леша вздохнул вполне искренне. На самом деле, мой несмышленный друг, все гораздо сложнее. За несмышленного друга захотелось дать Лешему в морду, но Никита сдержался, лишь кивнул понимающе усмехающейся Анжелике. Видно, в подобных деструктивных мыслях он был не одинок. И в чем сложность? Спросил и многозначительно потёр кулак. А сложность в том, что, как я уже говорил, в один не слишком прекрасный день Игнат Горяев пропал. Исчез со всей своей семьей и челядью, если таковая имелась. И какой бы отшельнический образ жизни он ни вёл, как бы не прятался от людей, но всё равно какую-никакую связь с внешним миром поддерживал. И вот когда он перестал выходить на связь, его принялись искать. И, разумеется, не нашли. Анжелика задумчиво гладила своего крыса почти точно так же, как Эль загладила кошку. «Не нашли!» — согласился Леший, а потом после драматичной паузы добавил. «Не нашли не только Горяева, но и его дом!» «Это как?» — ахнула Марфа. «Это обыкновенно!» — Анжелика глянула на нее снисходительно. «Мужика с семьей убили лихие люди, а домишко сожгли!» «Не так!» — Леший мотнул головой. «Никто домишка не жег!» Его просто не стало. Ни дома, ни места, на котором он стоял. Была лесная дорога. Он снова обвел присутствующих победным взглядом. Говорят, вела прямо к дому. Так вот, кто бы ни поехал по той дороге, попетляв по тайге сутки, а то и двое, оказывался он всегда у того самого места, с которого начал путь. Это те, которые вернулись живыми, а таких было не так, чтобы слишком много. Ну, как вам история? Сказочка. Фыркнула Анжелика и отвернулась. «Действительно, не лепится какая-то», — вежливо ответствовал Семен Михайлович. «А по мне так вариант», — не сдавался Леший. «Чем не повод для прогулки в этот медвежий угол? К тому же прошу не забывать, что с вами едет специалист по таким вещам». «Ты что ли специалист?» — спросила Анжелика, не оборачиваясь. «А кто же еще? Вот если бы мы выехали на охоту за престарелым олигархом...» то непременно руководствовались бы твоим богатым жизненным опытом. А так уж извини, договорить у него не получилось из-за яблочного огрызка, который с поразительной точностью впечатался ему в лоб. Девица Анжелика оказалась не только острой на язык, но еще и весьма меткой. Попала в цель практически не целясь. Возникшую неловкую паузу нарушила Марфа. Никита уже успел заметить, что она всегда первой стремилась загладить всякие неловкости и конфликты. «Откуда ты все это узнал?» Спросила она и высунулась в проход, тем самым отсекая Лешего от Анжелики, наверное, на всякий случай, чтобы не допустить потасовки. «Погуглил!» Рявкнул покрасневший до бурачного колеру Леший. «Я тут, похоже, единственный, кто умеет искать инфу в интернете!» Рявкнул и отвернулся к окну, давая понять, что делиться сокровенными знаниями больше не намерен. Так они и ехали дальше в тишине. Никита, кажется, даже придремал, потому что, когда открыл глаза, микроавтобус уже катился не по лесу, а по поселку. Поселок этот и в самом деле был большой. Не сказать, что богатый и шибко благоустроенный, но большой точно. Никита успел заметить и двухэтажную школу, и детский садик, и украшенное колоннами и барельефами слишком помпезное для такой глухомани здание клуба, и даже внушительного вида гипермаркет на выезде из поселка. Да, поселок лесной они проехали насквозь, и теперь двигались в сторону черной стены леса, маячившей впереди. «Нам в монастырь», — сообщил Семен Михайлович. «Я договорился с настоятелем, он позволит нам переночевать. С дамами возникли определенные трудности, потому что монастырь мужской, но я все решил. Тут поблизости есть хутор. Хозяева согласны принять на постой наших девочек». Он улыбнулся им всем отеческой улыбкой, и Никите захотелось узнать, а есть ли у снабженца дети. А вот, собственно говоря, и хутор. Тормози, любезный. Хутор представлял собой избушку, обнесенную покосившимся кое-где прогнившим забором. О том, что где-то рядом цивилизация, напоминала лишь линия электропередачи. Не было бы поблизости бетонных столбов, иллюзия оторванности от жизни была бы полной. У калитки грелась на солнце кудлатая вся в репьях собачонка, в пыли копошились тощие куры. Тишину нарушало лишь стрекотание кузнечиков. «Дамы, на выход!» — сказал Семен Михайлович, и первый выбрался из микроавтобуса. «Вы приехали!» «Куда вы нас привезли? Это что еще за диканька такая?» Анжелика откинулась на спинку сиденья всем своим видом демонстрируя нежелание выходить. «Это хутор! Я же вам только что все объяснил!» — не унывал Семен Михайлович. Он уже потрошил багажный отсек, ловко и безошибочно вытаскивая из него нужные сумки. «Конечно, это не пятизвездочный отель», — бубнил он, пыхтяя, отдуваясь от натуги. «Но посмотрите на происходящее под другим углом. Можно сказать, что это последний оплот цивилизации перед нашим путешествием. Так что наслаждайтесь».